Никогда после, даже в дни самой доверчивой нашей близости, не передавала мне Рената с такой последовательностью истории своей жизни. Правда, и в ту ночь она не только умолчала о своих родителях и о месте, где прошло ее детство, но даже как мне пришлось потом с несомненностью убедиться, многие позднейшие события частью утаила, частью изложила неверно, не знаю, намеренно ли, Или по болезненному своему состоянию. Однако, все же я долгое время знал о Ринате только то немногое, что сообщила она мне в этом горячечном рассказе, почему и должен передать его здесь подробно. Только я не сумею точно воспроизвести ее беспорядочную речь, торопливую и несвязную, которую должен буду заменить своим более последовательным повествованием. Назвав свое имя то единственное, под которым я ее знаю, и, упомянув о первых годах своей жизни, так бегло и неясно, что слова ее не удержались в моей памяти, Рената тотчас перешла к тому происшествию, которое сама считала для себя роковым. Было Ренате лет восемь, когда впервые явился ей в комнате в солнечном луче ангел, весь как бы огненный, в белоснежной одежде. Лицо его блистало, глаза были голубые, как небо, а волосы, словно из тонких золотых ниток. Ангел назвал себя Мадиэль. Рената нисколько не испугалась, и они играли в тот день с ангелом в куклы. После того ангел стал приходить к ней часто, почти каждый день, всегда был весел и добр, так что девочка полюбила его больше всех своих родных и сверстниц. С неистощимой изобретательностью забавлял мадиэль Ренату шутками или рассказами, а когда она бывала огорчена, утешал нежно. Иногда с мадиэлем появлялись его товарищи, тоже ангелы, но не огненные, одетые в плащи пурпурного и лилового цвета, но они были менее ласковы строго запрещал Мадиэль рассказывать о своих тайных посещениях. Да если Рената и нарушала его требования, ей все равно не верили, думая, что она выдумывает или притворяется. Не всегда Мадиэль показывался в облике ангела, но часто и в других образах, особенно если Ренате мало приходилось оставаться одной. Так летом, Мадиэль не раз прилетал большой огненной бабочкой с белыми крыльями и золотыми усиками, и Рената прятала его в своих длинных волосах. Зимой иногда принимал ангел форму прялки, чтобы девочка могла неразлучно носить его всюду с собой. Еще узнавала Рената своего небесного друга то в сорванном цветке, то в уголечке, выпавшем из очага, то в разгрызенном орешке. Порой вечером ложился Мадиэль в постель с Ренатою и проводил с ней, прижимаясь как кошка, время до утра. В такие ночи случалось, что ангел уносил Ринату на своих крыльях далеко от дому, показывал ей другие города, славные соборы или даже неземные лучезарные селения. На рассвете же она, сама не зная как, всегда оказывалась на своей кровати.